Окончательное решение Прекрасным июньским днем 1946 года три сотрудника из персонала американского обвинения на Нюрнбергском процессе вели допрос обергруппенфюрера СС Освальда Поля, который, помимо всего прочего, руководил планированием работы узников нацистских концлагерей. До вступления в СС Поль был морским офицером. После поражения Германии он скрылся, пока год спустя, в мае 1946 года, не был обнаружен на ферме, где он укрывался под видом подсобного рабочего. Примечание. По делу о концлагерях американским военным трибуналом Полю 3 ноября 1947 года был вынесен смертный приговор. 8 июня 1951 года он был повешен в Ландсбергской тюрьме вместе с Соллиндорфом. Отвечая на один из вопросов, Поль употребил термин, который достаточно примелькался с обвинением на Нюрнбергском процессе. Поль сказал, что его коллегу по имени Херс Гиммлер использовал для окончательного решения еврейского вопроса. «Как это понимать?» — задали вопрос Полю. Истребление евреев, пояснил он. В ходе войны выражение это проникало все чаще в словаре деловые бумаги нацистских главарей. Невинное на слух словосочетание, очевидно, помогало скрыть смущение, которое они испытывали, напоминая друг другу о его действительном значении. Пожалуй, они полагали, что оно может служить чем-то вроде прикрытия, доведись всплыть этим гуляющим бумагам. И действительно, на Нюрнбергском процессе большинство нацистских главарей отрицали, что им было известно значение этого термина. А Геринг даже утверждал, что никогда не пользовался им, однако вскоре его ухищрения были полностью разоблачены. В судебном деле против Тучного Рейхс-Маршала фигурировала директива, которую 31 июля 1941 года он направил Гейдриху, шефу СД когда отряды спецакций уже вовсю вели истребительные операции в СССР. «Настоящим поручаю вам, — наставлял Геринг Гейдриха, — провести все подготовительные мероприятия относительно полного решения еврейского вопроса на тех территориях Европы, которые находятся под германским влиянием. Далее я обязываю вас представить мне как можно скорее проект доклада с изложением уже предпринятых мер по выполнению намеченного окончательного решения еврейского вопроса. Гейдрих отлично знал, что имел в виду Геринг под этим термином, поскольку сам употребил его годом раньше на секретном совещании после падения Польши, на котором он написал первый шаг окончательного решения – заключавшейся в сосредоточении всех евреев в гетто больших городов, где будет нетрудно окончательно решить их участь. Как выяснилось позднее, окончательное решение было той самой идеей, которую Гитлер давно вынашивал и которую он прогласил публично еще до начала войны. В своей речи в Рейхстаге 30 января 1939 года он заявил, «Если международные еврейские банкиры вновь сумеют втянуть народы в мировую войну, результатом этого станет уничтожение еврейской расы во всей Европе». Это пророчество он не менее пяти раз повторял в своих последующих публичных выступлениях. И не имело значения, что не международные еврейские банкиры, а он сам вверг мир в вооруженный конфликт. Для Гитлера было важно, что мировая война уже шла. И это обстоятельство давало ему возможность теперь, когда он завоевал обширные пространства на Востоке, где проживало большинство европейских евреев, осуществить их уничтожение. Ко времени вторжения в СССР он уже отдал соответствующие приказы. То, что в высших нацистских кругах именовалось приказом фюрера об окончательном решении – Очевидно, никогда не было изложено в виде документа, по крайней мере, ни одного экземпляра приказа среди трофейных немецких бумаг обнаружить не удалось. Все свидетельства говорят о том, что приказ был устно отдан Герингу, Геймлеру и Гейдриху, которые довели его до исполнителей летом и осенью 1941 года. Ряд свидетелей показали в Нюрнберге, что они слышали о нем, но ни один не утверждал, будто видел его. Так упрямый, как бык Ганс Ламмерс, шеф райсканцелярии, загнанный в угол свидетельскими показаниями, признал. Я знал, что приказ фюрера был передан Гейдриху Герингом. Этот приказ назывался окончательное решение еврейской проблемы. Однако Ламерс, как и многие другие подсудимые, утверждал, что не знал, о чем шла речь в приказе, до тех пор, пока следствие союзников не стало ссылаться на него на Нюрнбергском процессе. В начале 1942 года, по словам Гейдриха, настало время прояснить фундаментальные проблемы окончательного решения, чтобы его, наконец, можно было осуществить. С этой целью 20 января 1942 года в уютном берлинском предместе Ванзее Гейдрих созвал совещание представителей различных министерств и ведомств СС и СД. Протоколы этого совещания впоследствии сыграли важную роль в ходе заседания Нюрнбергского процесса. Несмотря на тогдашние неудачи вермахта в России, нацистские лидеры считали, что война почти выиграна и что Германия вскоре станет владычицей всей Европы, включая Англию и Ирландию. Поэтому заявил Гейдрих примерно 15 собравшимся высшим офицерам. Окончательное решение европейской и еврейской проблемы коснется, вероятно, 11 миллионов евреев. С пафосом приводил он цифры по каждой стране. На исконной территории Рейха осталось всего 131 800 евреев из 0,25 миллиона, проживавших в 1939 году. Однако в СССР, по его словам, насчитывается 5 миллионов, на Украине 3 миллиона в польском губернаторстве 2,25 миллиона, во Франции 0,75 миллиона и в Англии 0,3 миллиона. И сказанного Гидрихом со всей очевидностью следовало, что все 11 миллионов евреев должны быть уничтожены. Затем он разъяснил, как надлежит выполнить эту масштабную задачу. Евреев из европейских стран следовало доставлять на оккупированный Восток, где надлежало уморить изнурительным трудом. Оставшиеся в живых попросту подлежали ликвидации. А как быть с миллионами евреев, проживавших на Востоке и уже находившихся, что называется, под рукой? Статс-секретарь доктора Йозеф Бюллер, представитель генерал-губернатора Польши, уже имел на этот счет готовые предложения. В Польше проживает почти 2,5 миллиона евреев, представляющих большую опасность. Все они либо носители болезни, либо спекулянты на черном рынке, а главное, непригодны для работы. Каких-либо проблем с транспортировкой этих 2,5 миллиона душ не существует, они уже на месте. У меня лишь одна просьба, сказал доктор Бюллер в заключении. «Решить еврейскую проблему на моей территории как можно скорее». Добрый статс-секретарь выказал нетерпение, которое полностью разделяли высокопоставленные нацисты, включая Гитлера. Вплоть до конца 1942 года, когда было уже слишком поздно, ни один из них не сознавал, насколько ценными для рейха могли оказаться евреи как подневольная рабочая сила. Сейчас они понимали только одно – Чтобы замучить до смерти каторжной работы на дорогах России миллионы евреев, потребуется немало времени. Вследствие этого, еще задолго до того, как эти несчастные начали бы умирать от изнурительного труда, Гильтер и Гиммлер решили отправить их в мир иной, более быстрым способом. В принципе, имелось только два способа. Один из них, как мы уже убедились, начал применяться после вторжения в СССР. Это массовое уничтожение польских российских евреев автомобильными командами по уничтожению состава отрядов спецакций, на счету которых более 0,75 миллиона жертв. Именно этот способ имел в виду Гиммлер, обращаясь с речью к ССовским генералам в Познане 4 октября 1943 года. Я хочу также говорить с вами совершенно откровенно, по весьма неприятному вопросу. Между собой мы можем называть все своими именами, однако публично никогда не следует высказываться на этот счет. Я имею в виду истребление еврейской расы. Большинство из вас должны знать, что это означает, когда рядами один к одному лежат сто трупов, или пятьсот, или тысячи. Выдержать все это до конца и остаться при этом порядочными людьми за некоторыми исключениями, что называется подчас человеческой слабостью. Вот что делает нас твердыми. Фюрер СС, который чуть не упал в обморок при виде сотни восточных евреев, в том числе женщин, расстрелянных ради его же любопытства, мог бы при желании увидеть еще более славную страницу германской истории, взирая на то, как старательно работают офицеры СС у газовых камер в лагерях уничтожения. Ибо здесь, в этих лагерях смерти, окончательное решение увенчалось омерзительным успехом.